Глава 12. Капитан Ворона Под ногами захрустели споры. Локон старалась дышать медленно и неглубоко, даже натянув ворот рубашки аж на нос. Она чувствовала себя незащищенной. Чтобы ее убить, хватит и одной единственной споры. Очередное ядро просвистело над головой девушки, пробив борт. Однако Локон продолжала шагать. очень осторожно, чтобы не подбрасывать споры. А ещё приходилось учитывать, что в любой момент из отверстия в дне океана может вырваться струя воздуха, и это будет означать немедленную смерть. Ну, и зрелище, ахнул Хак, сидя на плече у девушки. Лока осторожно посмотрела назад. Над мечтой уток кружила стая чаек. И на то была причина. Несколько матросов получили ранения в результате последнего попадания, а один свалился за борт. Бедняга бился в истерике, разбрызгивая кровь по спорам, которые тотчас расцветали лозами, цеплявшимися за борт подобно щупальцам гигантского спрута. Несчастный матрос исчез в этом буйстве, но его крики по-прежнему доносились будто из-под толщи земли. Чем сильнее давили лозы, тем больше крови лилось в ненасытный океан. Чайки пикировали с явным удовольствием, атакуя растения. Что бы это значило? Локон вновь повернулась к вражескому кораблю и продолжила путь шаг за шагом. Из трюма ей казалось, что второе судно находится совсем близко, однако здесь, под открытым небом, расстояние до него представлялось непреодолимым. Я никогда прежде этого не делал, посетовал Хак. В смысле, никогда не ходил пешком по спорам. Я тоже. Локан пыталась дышать ровно, хотя сердце неистово колотилось. Продолжать. Двигаться вперёд. Не хочу тебя пугать, заговорил Хак. Но мне кажется, что кипение вот-вот возобновится. Локан кивнула. Она знала, как это бывает. Через каждые сутки двое возникает длительная, на несколько часов, пауза. Океан полностью затихает. Он может не бурлить и целый день, но такое случается редко. Обычно паузы в жизни океана продолжались лишь несколько минут, как у певца, набирающего воздух перед очередным куплетом. Локон попыталась ускорить шаг, но идти по спорам было чрезвычайно трудно. Девушка то и дело отступалась, и только лунам ведомо, почему в этот раз она зашнуровала башпаки недостаточно туго. Локон чувствовала, как спору проникают в обувь, проскальзывают между волокнами носков и трутся о кожу. Сколько нужно пота, чтобы одна из них взорвалась? Просто продолжай двигаться. Шаг. Еще один. И ещё. Локон услышала хруст за спиной и оглянулась. Один из контрабандистов понял её замысел и тоже поспешил к вражескому кораблю. Споры разлетались из-под его ног во все стороны. Локон напряглась всем телом, боясь, что хрясь. Из глаз несчастного матроса вырвался пучок лос. Они упали и принялись избиваться. Вокруг сразо уже выросли ещё несколько кустов. Локон продолжила путь, но тут ещё один матрос прошёл мимо неё уверенной походкой. Он двигался со скоростью, намного превышавшей разумные пределы. Локон поняла, что им с Хаком удалось преодолеть полпути до вражеского корабля. "Прошу, изумрудная луна", взвалилась девушка. "Пожалуйста, ещё чуточку времени". Локон уже хорошо различал врагов. Они собрались на баке, оставив орудия без прислуги. В обстреле больше не было нужды. Корабль контрабандистов разваливался вдали под натиском лос, что выросли из спор, смоченных кровью упавшего за борт бедалаги. Локон чувствовал на себе взгляды матросов. На самом носу корабля была отчетливо различима зловещая фигура в шляпе с длинным чёрным пером. Вдруг кто-то поднял длинный мушкет и направил его на Локан. Мушкет дрогнул, и через долю секунды раздался хлопок. Матрос, быстро шагавший к кораблю, рухнул, и кровь из его раны запустила новый жуткий фонтан в вьющихся лоз. Локан остановилась, ожидая второго выстрела. Однако его не последовало, и девушка вновь пошла вперёд. Пути назад не было. Там бы ее ждала неминуемая смерть. Все тело было напряжено, как до отказа натянутая тетива лука. Вот-вот снова громыхнет мушкет, или земля задрожит под ногами, или спора попадет в нос или глаз. Когда девушка наконец вступила в тень корабля, она испытала громадное облегчение, как будто убрали нож, который продержали приставленным к горлу целую вечность. Матросы, собравшиеся у фальшборта, смотрели на нее сверху. Ни на ком Локон не заметила королевской формы. Правда, одежду человека, стоявшего в середине ряда, разглядеть не удалось, поскольку прямо за его спиной горело солнце, а лицо скрывалось в тени шляпы с черным пером. Матросы безмолвствовали. Они не предложили Локон подняться на борт, но и не застрелили ее. Девушке ничего не оставалось, как привязать к поясу сумку с чашками и поискать способ взобраться наверх. Но корпус был изготовлен из гладкого коричневого дерева, и после нескольких тщетных попыток Локан убедил их, что залезть по нему невозможно. Прости меня, Локан, сказал Хаг. Боюсь я ошибся. Они не похожи на людей короля. Девушка на мгновение задумалась, затем, тщательно, чтобы не осталось ни единой споры, вытерла палец и поднесла ко рту. Плюнув на ноготь, девушка глубоко вздохнула и стряхнула слюну. В нескольких футах от нее ожили споры, породив среднего размера деревца из лоз, которые, обвивая друг друга, потянулись к небу. Локон схватилась за лозу, оказавшуюся прочной и жесткой, как канат, И полезла. Правильно. Молочина, подбадривал девушку Хак. Он шмыгнул с её плеча на лазу, чуть повыше той, по которой взбиралась Локон. Давай, поторопляйся. Сил хватило ровно на то, чтобы взобраться футов на 10 и оказаться напротив иллюминатора. Хак вернулся на плечо к Локон, как только она ухватилась за опору. Ацу, да ей удалось прочитать название корабля, написанное золотой краской. Воронье песня. Несколько матросов со смехом обсуждали потуги Локон, преодолевавший последние футы. Споры потоком падали с её башмаков, пока она висела, пытаясь зацепиться ногой за узкий козырёк, идущий вдоль борта под иллюминаторами. Вот оно, пискнул Хаг. Прислушайся. Локон уловил низкий гул, от которого завибрировал весь корабль. Мгновение спустя толща спор заколыхалась, там и тут сквозь неё прорывались струи воздуха. Корабль накренился, и локон едва не сорвалась. По палубе разнёсся приказ ставить паруса. Лестница из лоз ушла обратно, её поглотил внезапно оживший океан. Лодка наглянулась на мечту Ута, танна кренилась, затем перевернулась кверху килем и наконец затанула под напором обвивавших её лос. Новый куст вырос на месте исчезнувших под спорами обломков. Последние члены экипажа страшно закричали, отдавая свою воду океану, и чайки бросились в рассыпную. Вражеский корабль, свисевший на его борту локон, проплыл мимо места крушения. Только три моряка ещё боролись за жизнь. Двое цеплялись за обломки, один сидел в маленькой спасательной шлюпке. Все трое обмотали шарф вокруг головы, закрыв им рот и крепко зажмурились. Грянули выстрелы, убив тех двоих, что цеплялись за обломки. Однако почему-то человека в шлюпке было решено оставить в живых. единственного из всей команды контрабандистов, свидетеля первого неудачного плавания Локон. Девушка продолжала висеть на корпусе вороньей песни. Ее пальцы пылали от боли, ныли мышцы рук. Но не на что было опереться ногами. Локон сомневалась, что ей хватит сил или ловкости перелезть через планшир, если вообще удастся до него дотянуться. Периодически кто-нибудь заглядывал через борт и сообщал товарищам, что девица ещё не сверзилась. Ещё не сверзилась. Ещё не сверзилась. Хак. Давай, прошептала Локан. Ты же крыса, тебе не трудно взобраться. Цимиваюсь, отозвался Хак. Ты можешь хотя бы попытаться. Факт. Попытаться могу. Однако они продолжали висеть, как казалось Локон, целую вечность. И вдруг девушка поняла, что вот-вот сорвётся. Пальцы скользкие, мышцы вопят от боли. Рядом о доски стукнулась верёвка. Девушка отцепинила, уставилась на неё, гадая, хватит ли сил взобраться. Решив, что их совсем не осталось, она просто схватилась за верёвку и повисла. К счастью, та вскоре пришла в движение. Несколько матросов дружно тянули локон вверх. Наконец, очень крупный мужчина с чёрными волосами, заплетёнными в дреды, ухватил её подмышки, а затем бросил на палубу. Последние споры на одежде девушки посерели, убитые серебром вороньей песни. Капитан Ворона Позволи ло вытащить тебя, если ты продержишься 15 минут, пояснила женщина невысокого роста. Не верится, что ты справилась. Ты сильная. Локан закашлялась, корчась на палубе, потом села и обхватила себя измученными руками. Всего лишь 15 минут? Казалось, прошло несколько часов. Я не сильная, хрипло возразила Локан. Просто упрямая. Ещё лучше. Как благоразумно промолчал, хоть и щёлкнул зубами на матроса, попытавшегося схватить его за хвост. "Кто вы такие?" обратил ислокон к своим спасителям. "Люди короля?" "Приватиры. Не те, не другие", ответил матрос. "Мы скоро поднимем флаг в цветах короля, но это будет притворство. Дуг шьёт нам настоящий флаг." В следующий раз у нас над головой будет виться чёрное на красном. Чёрное на красном? Значит, пираты? Интересно, попасть к пиратам после контрабандистов это вверх по карьерной лестнице или вниз? И почему они потопили корабль, не обчистив его хорошенько? Сквозь толпу матросов протиснулась смуглая коренастая женщина, судя по плюмажу на шляпе, капитан Вороней песни. Ворона обладала резкими чертами лица и хмурым взглядом, глубоких, как океан глаз. Я знавал похожих на неё людей. Она была чересчур сурова. бы полнена злостью словно это лишь набросок человеческого существа в которое время ещё не добавило смягчающих черт вроде юмора или милосердия за борт её приказал капитан но ты же сама разрешила её поднять возразила невысокая женщина я разрешила мы подняли а теперь за борт Никто не кинулся выполнять приказ. Все матросы стояли неподвижно. Гляньте, какая она тощая, процедил капитан. Инспектор, знавала я парочку инспекторов. Они стали инспекторами в поисках лёгкой жизни. Им неизвестно, что такое настоящий труд, а бездельникам не место на ворондеей песне. Пиратам речь капитана явно показалась не убедительной. Интересно, почему им мне всё равно. Однако ихне решительность давала Локан шанс. Преодолев смертельную усталость и сильнейшее головокружение, девушка встала на колени, взяла замеченный поблизости ведро со щёткой и принялась методично, насколько позволяли измученные руки, драить палубу. Капитан Варона молча смотрела на неё. В повисшей над палубой тишине отчетливо слышалось шипение спор и ерзанье щетки. «Вжих! Вжих!» Наконец, сняв с пояса флягу, капитан сделала большой глоток. Фляга была отменная, обшитая кожей с тисненным узором из перьев. Даже в полуобморочном состоянии локон по достоинству оценила эту посудину. Вскоре ворона спустилась с бака, не повторив последнего распоряжения. Пираты разошлись по своим постам. Девушка продолжала драить палубу, а Хаг шептал ей на ухо слова поддержки. Локан работала до поздна и лишь окончательно выбившись из сил, она заползла в уголок, свернулась калачиком и уснула.